Глава 6. Аня и ЗОЖ. Прошло несколько лет. Аня исполнилось 18. Она поступила на экономический факультет и училась на первом курсе. Многое в ее жизни изменилось за последние годы. Она не только стала студенткой, она также стала активно заниматься спортом в зале, где познакомилась со своим молодым человеком Антоном. Он тоже увлекался фитнесом и, как и Аня в последний год, следил за тем, чтобы его питание было чистым. После сложного разговора с мамой о булемии Аня больше ни разу в жизни не вызывала рвоту. Сработало сразу три фактора. Во-первых, она очень сильно испугалась, читая все те статьи про вред для здоровья от булемии. Во-вторых, сам факт того, что мама ее пожалела и дала напутствие, очень сильно повлиял на девочку. До этого она всегда самостоятельно боролась с едой и своими проблемами, но понимание, что кто-то рядом и готов поддержать, придало ей силы отказаться от пагубной привычки. Ну а в-третьих, Аня не хотела быть как мама. Она теперь знала, что рвота не уберегла маму ни от сложных отношений с едой, ни от лишнего веса. Она вдруг увидела четкую картинку. Она выросла, ей исполнилось 40, как и маме. Она весит под 100 килограммов, ненавидит свои бедра, бока и живот и раз в месяц стабильно садится на диету. Потом срывается, переедает и вызывает рвоту. Оно ей надо? Нет, спасибо. Какое-то время, около года, Ане удавалось держаться в рамках. Аня ела то, что хочется, усилием воли, останавливая себя, чтобы не переедать. Вес слегка вырос, но она все еще была достаточно стройной девочкой и больше не привлекала к себе большого внимания со стороны сверстников. Потом начались подготовительные курсы в институт, экзамены. Аппетит на нервной почве пропал, и Аня даже сбросила несколько килограммов. Взвешивания по утрам в тот период доставляли ей невероятное удовольствие. «Надо же, оказывается, можно худеть вообще не напрягаясь». Но потом экзамены закончились, Аня поступила в институт, после чего уехала отдыхать в деревню к бабушке. С возрастом ей стало нравиться бывать там. Бабушка была уже очень старенькой, ей было сложно уследить за внучкой, и Аня свободно гуляла с друзьями целыми днями. За последние несколько лет в деревне у них собралась довольно веселая компания из пятерых девчонок. Но был и минус у такого времяпрепровождения. Бабушка очень сытно ее кормила, а готовила она просто божественно. Румяные пышные пирожки, наваристый суп с деревенской сметанкой, сладкий компот из ягод с огорода и творожные ушки прямо из духовки, посыпанные сахаром. Казалось, что с возрастом бабушкины кулинарные таланты не только не ослабевают, а развиваются еще сильнее. Завтраки, обеды и ужины были любимым Аниным временем в течение дня. Девчонки нехотя уходили домой прикусить, но Аня бежала впереди всех, предвкушая, как ей сейчас будет вкусно. И все бы ничего, только вот за лето в деревне она набрала целых 9 килограммов, которые превратили ее из стройной, измождённой экзаменами девушки в упитанную румяную тетку с округлыми щеками, вторым подбородком, толстыми руками и животом на выкате. В деревне без весов и зеркал, в полный рост, Аня как-то не замечала, что набирает вес. Тем более, тем летом были популярны свободные спортивные штаны и комбинезоны. Но когда она вернулась в город и встала на весы, ее тут же прошиб холодный пот. «Нам надо срочно с этим что-то сделать», прошептал назойливый голос в голове, и Аня почти физически ощутила, как гигантская темная тень нависает за ее спиной. «Знаю», — смиренно прошептала она, и направилась прямиком в ванную, чтобы хорошенько рассмотреть себя в зеркало. Видеть себя было больно. «В какой момент она так себя запустила?» Аня знала ответ в первый же день, когда приехала в деревню. Она помнила свои мысли, когда бабушка пригласила ее за стол обедать. «Я только что поступила на бюджет и заслужила вкусно поесть. Расслабиться, есть свое удовольствие и не думать о последствиях было так приятно». Аня внимательно осмотрела округлившиеся руки и бока в зеркале, придирчиво изучая каждую складочку, испытывая при этом стыд и отвращение. Она знала, что таким, как она, расслабляться нельзя. Достаточно посмотреть на маму, и все становится понятно. 40 лет, всю жизнь с лишним весом и целлюлитом и полное отсутствие силы воли. Нет, она никогда не будет такой, как мама. После осмотра девочка решила, не откладывая, заняться поиском решения в интернете. Она засела за компьютер, подавив в себе желание взять с собой чайное блюдечко с шоколадными пряниками, которые мама зачем-то опять купила и стала штурмовать сеть. На запрос «Как есть и не толстеть» поисковик выдал десятки тысяч результатов, но по одной из первых ссылок Аня нашла ответ. Правильное питание или ПП. О таком подходе она неоднократно слышала от подруг, но никогда не вдавалась в детали, ей всегда казалось это очевидным. Правильное питание — это отказаться от булок, блинов, пирогов и сладкого, и есть столько, чтобы оставаться стройной. Ха! Легче сказать, чем сделать. Но оказалось, что в подходе ПП все намного глубже и логичнее. Правильное питание в первую очередь не то, от которого ты худеешь, хотя и это тоже, а то, которое не вредит твоему здоровью. Один вечер за компьютером плавно растянулся и превратился в несколько дней исследований, которые Аня проводила после института. За неделю она узнала следующее. Главный враг организма — это сахар. Любые продукты, которые его содержат, даже если это колбаса или маринованные огурцы, это яд. Про пирожные, конфеты и торты говорить нечего. Это убийство для тела и фигуры. Второй враг — это быстрые углеводы. Оказывается, есть углеводы хорошие, гречка, рис и другие крупы, и их есть очень даже полезно. Но все, что относится к быстрым углеводам, например, хлеб, блины, несладкие пироги, печенье, это смерть для эндокринной системы и прямая дорога в диабет. Третий враг это жир, сливочное масло, жирные сливки сметана, все что угодно, жареное в масле это удар по печени, лишний вес и шлаки, которые непременно нужно будет выводить из организма при помощи детокса, например, неделю сидеть на питьевой диете. Четвертый враг это всякие пищевые добавки, красители, консерванты, и ГМО. Все продукты, которые содержат это в себе, отравляют организм и ведут к развитию серьезных заболеваний, например, рак. Ане нравилось читать такое, потому что страх за здоровье очень помогал отбить аппетит. Одна мысль о питьевой диете помогала девочке моментально расхотеть есть жареную яичницу или бутерброд с маслом. А уж каких только кошмаров не писали про сладкое, в жизни не захочешь притронуться к конфетам. В ПП была только одна проблема, не совсем было понятно, что именно можно есть. Почти во всех продуктах, которые так любила Аня, содержалось что-то вредное. В кефире аж 3,2% жира, в йогурте — сахар, хлеб и макароны были быстрыми углеводами. Пришлось изрядно попотеть, чтобы составить себе здоровое меню. Вот какие чистые продукты написала себе на листочек Аня. Фрукты и овощи, но ни картошка, ни свёкла, ни бананы и ни виноград. Кефир и сметана с низким процентом жирности — отварное мясо, желательно грудка, крупы и каши, сухофрукты, оливковое масло и орехи. Не очень-то много, но если поэкспериментировать с рецептами, то можно много чего приготовить. И самое главное, можно есть сколько хочешь. Идеально. С тех пор Аня стала сама себе готовить, она отказывалась есть вместе с родителями. Более того, теперь она испытывала по отношению к ним даже что-то вроде презрения, Это надо быть такой деревенщиной, чтобы так травить свой организм, да еще и каждый день. По утрам она брезгливо смотрела на то, как мама жарит на сливочном масле для папы яичницу с сосисками. «Это же настоящий яд. Хочешь, чтобы папа умер от инфаркта в 45 лет?» — не удержалась девочка. «Ешь свои сырники и не завидуй, отмахнулась мама. И Аня ела. Она приготовила себе прекрасные пп-сырники без сахара и муки. Вместо них она использовала манку и изюм. Получилось вполне сносно. Аня с удовольствием ела их на завтрак, наслаждаясь кусочками, где было побольше изюма. На обед она стала есть легкий овощный крем-супы с добавлением клетчатки и щедро закусывала их ржаными хлебцами. На ужин предпочитала мясо, рыбу и салаты, после чего не отказывала себе в десертах: ПП-запеканки, веганские десерты из фиников и орехов и фруктовый салат. Ане было сытно и вкусно, а еще она чувствовала, как организму хорошо на этом питании, как ей легко, как постепенно уходит вес. Возникли неприятные воспоминания о том, как она чувствовала себя чистой в тот самый страшный период своей жизни. Но Аня напоминала себе, что все в прошлом. Сейчас она ест, не голодает, а ее цель — это не похудеть, а в первую очередь быть здоровой. На волне любви к своему организму она и записалась в зал, куда приходила по 2-3 раза в неделю, чтобы побегать на беговой дорожке с плеером в ушах, поплавать в бассейне и построить глазки симпатичным тренером. Она стала замечать, что мужчины начали обращать на нее внимание. Неудивительно, ведь ее тело еще никогда не выглядело так хорошо, как в этот период спорта и здорового питания. Все жировые отложения растаяли, на лице были видны четкие скулы, живот стал плоским, руки и бедра подтянулись, окрепли и приобрели атлетический вид. Правда, на попе все еще сохранялся небольшой целлюлит, но Аня была настроена на решительную борьбу и планировала его победить. В зал она надевала обтягивающую матовую черную форму, лосины и открытую майку, волосы собирала в пучок на затылке. Она видела, как ребята из тренажерки глазеют на ее шею и грудь и иногда специально немного виляла бедрами, чтобы привлечь их внимание. Вот оно, подтверждение, что ты красивая, что все твои труды и старания в зале не напрасны. В один из дней, когда Аня была в зале, с ней познакомился Антон. Он был старше ее на пару лет и часто строил ей глазки, качаясь на тренажерах напротив ее беговой дорожки, но все стеснялся подойти. И вот решился. Они разговорились, и оказалось, что у них много общего. Они оба были студентами, оба придерживались здорового образа жизни. Антон, правда, больше увлекался спортивным питанием. Пил специальные протеиновые коктейли, чтобы нарастить мышечную массу. Но он с удовольствием пробовал то, что готовила Аня, нахваливал ее сырники и вообще всячески ее поддерживал. Отношения у них развивались неспешно. Они начали вместе бегать по утрам. Ради этого Антон даже приезжал с утра пораньше из соседнего района. Часто встречались вечером, чтобы прогуляться, но никогда не ходили в кафе, так как оба знали, там нет практически ничего из того, что они едят. Однажды они устроили пикник в парке, принесли с собой контейнеры и ели ПП пирог овощи и веганские конфеты, которые Аня недавно научилась лепить. Все было прекрасно. Аня наконец-то жила такой жизнью, о которой мечтала, могла есть досыта, прекрасно себя чувствовала, была красивой и любимой. Еще никогда Аня не жила в такой гармонии со своим монстром. Он ежедневно хвалил ее за то, что она сильная, смелая, целеустремленная и вообще огромная молодец. Он подбадривал ее на беговой дорожке, когда болели ноги. Он помогал распробовать вкус сырников, когда Аня начинала казаться, что они совсем как бумага. Он верил в нее. Это был уже не монстр, а настоящий ангел-хранитель. Нервная орторексия Нервная орторексия — это относительно новое расстройство пищевого поведения, которое находится на стыке расстройств питания и ОКР обсессивно-компульсивного расстройства, при котором человек придумывает и навязчиво соблюдать различные ритуалы, помогающие унять тревогу. Человек с ОКР будет перед уходом из дома по 10 раз проверять, выключил ли он плиту и закрыл ли дверь. Что-то подобное происходит и в жизни человека с нервной орторексией, только в отношениях с едой. В PDF-приложении к этой книге можно посмотреть на схеме, как соотносятся между собой нервная орторексия, ОКР и нервная анорексия. При нервной орторексии страхи человека связаны с плохой едой. Есть жесткое разделение на пищевой мусор и чистое питание. Есть страх съесть что-то не то. Отсюда вытекает навязчивое поведение для того, чтобы унять тревогу. Тщательное изучение этикеток с поиском подходящих чистых продуктов. Поиск ПП-рецептов, магазинов и ресторанов, где можно заказать хорошую еду. Значимое количество времени уделяется мыслям и действиям, связанным с едой. Из рациона исключаются плохие продукты. В топе списка неугодных продуктов, конечно же, сахар, глютен, молочка, пищевые добавки, красители, ГМО, жареное, жирное и мучное. Вы спросите, но ну разве это плохо? Разве при таком обилии продуктов, которые мы наблюдаем сейчас, неправильно выбирать для себя самые лучшие варианты? Это чертовски хороший вопрос. И в этом-то как раз и заключается основная сложность с нервной артерексией. Из каждого утюга нам транслирует важность здорового образа жизни, осознанного отношения к телу и еде. В теории это очень грамотный подход. На практике, как мы с вами уже понимаем, все хорошо в меру. Приведу два примера, которые помогут лучше понять, где пролегают границы нормы. Допустим, вам захотелось слабосоленой семги. Вы приходите в супермаркет и видите на витрине два разных бренда. На одной упаковке в списке ингредиентов только семга, соль и консервант. На второй еще и сахар. Зачем нам сахар в слабосолёной рыбе? Вообще не нужен, согласитесь. Вы смело берете первую упаковку и дома наслаждаетесь вкусом рыбки. Вот вам яркий пример того, как наши знания о еде могут работать нам во благо, при этом не влияя на пищевое поведение. Пример номер два. Вы захотели той же слабосолёной сёмги, пришли в супермаркет, прочитали обе этикетки, возмутились тому, что невозможно что-то купить без консервантов, обошли еще три магазина, не нашли достаточно чистую для вас рыбу и в итоге взяли замороженную треску, хотя хотели изначально совсем другое. Тут видно, какое сильное воздействие тревога о питании оказывает на ваше пищевое поведение и то, что по факту будет лежать у вас на тарелке. Тут-то и проходит та самая граница. Нервная ортерексия стартует там, где затрагиваются другие сферы жизни, где человек тратит часы на навязчивые мысли о еде, где отказывается от похода в ресторан, потому что там нет подходящей еды, где с презрением думает о людях, которые едят фастфуд и не заморачиваются. Термин «ортерексия» был введен врачом Стивеном Бреттманом в 1997 году. До той поры Бреттман и сам был замечен в навязчивой приверженности ЗОЖ, Он был членом специальной коммуны, питался экологически чистыми продуктами, был вегетарианцем, пережевывал пищу по 50 раз. Со временем он убедился в том, что, несмотря на положительное воздействие таких мер на здоровье человека, одновременно с ними другие сферы жизни значительно беднеют. Этот же эффект он наблюдал и у своих пациентов, которые чувствовали себя лучше на фоне диеты, но при этом страдали от стресса, связанного с ней. На данный момент орторексия еще не включена в международные справочники болезней. Это связано в первую очередь с тем, что данное заболевание очень молодое. Но специалисты по работе с пищевым поведением уже понимают, насколько это опасное ограничительное расстройство питания, работают с ним, проводят исследования и настаивают на включении болезни в следующие издания МКБ и ДСМ. Что мы на данный момент знаем о статистике нервной ортерексии? Распространённость заболевания около 6-7% популяции. Страдают от него и женщины, и мужчины. Гораздо чаще орторексия встречается у спортсменов. В исследовании 2017 года было выявлено, что пользователи соцсетей страдают от орторексии гораздо чаще, до 49% от общего числа. Я читала материнский блог, который постепенно перешел в блок сыроедки. Перестала есть сахар и молочку, нервничала, когда не находила альтернативу. Запрещала детям, ругалась с родителями, мужем. Это продолжалось почти три года. Состояние было ужасное, потому что я привыкла жалеть и радовать себя сладким, а по-другому еще не умела. При этом в голове стояла установка «сладкое зло». Я срывалась на детях, мужа постоянно была злая и недовольная. Аня, 31 год. Однажды наткнулась на один блок. Там рассказывали о правильном питании. Начала выбирать продукты, чтобы в составе все было чисто и красиво. Порой приходилось зайти в четыре магазина, чтобы найти хлеб, где содержится цельнозерновая мука, третий сорт пшеничная или хотя бы ржаная. Единственный шоколад, который я себе позволяла, продавался всего в паре магазинов моего города. Постепенно все мое инфополе свелось к ПП-блогам, фитоняшкам и профессиональным спортсменам. Каждый день я только и делала, что вычитывала полезные рецепты и сохраняла их. Вечная погоня за правильными продуктами привела к компульсивным перееданиям и ухудшению работы ЖКТ, с которым я попала в больницу. Лена, 19 лет. Я попала в группу по фитнесу и ПП, когда мне было 25, и вес достиг 87 килограмм. И сразу увлеклась. Кто-то на стене жаловался, что срывается и не может держать себя в руках. Из-за каждой булки стоял вселенский вой с последующим самобичеванием. С тех пор я и боялась на булке конфеты даже смотреть. Искала по своему городу шоколад 99% какао Б и арахисовую пасту без сахара. Соль заменила на дорогущий соевый соус, обязательно с зелёной крышечкой с пониженным содержанием соли. Если я съедала конфету, у меня было чувство, что прямо сейчас я травлюсь и раздуваюсь. Я готова была плакать, если муж приносил мне, забывшись, йогурт с красителями или подсластителями. И, что самое ужасное, такое поведение поощрялось в нашем маленьком онлайн-сообществе. Людмила, 35 лет. В свободном доступе в интернете есть простой опросник Стивена Бредмена, который помогает определить, есть ли у вас орторексия. В нем 11 вопросов. Размышляете ли вы более трех часов в день о том, как следует правильно питаться? Планируете ли вы ваше меню на несколько дней вперёд? Является ли для вас состав пищи более важным, чем ее вкус? Верно ли то, что по мере того, как ваше питание становится более здоровым, в целом ваша жизнь становится беднее? Верно ли, что в последнее время вы стали более требовательны по отношению к себе? Верно ли, что ваше самоуважение возрастает, если вы питаетесь правильно? Отказались ли вы от каких-либо любимых пищевых продуктов, потому что не считаете их полезными для здоровья? Верно ли то, что ваша диета не позволяет вам питаться в ресторанах, а также мешает вашему общению с родными и друзьями? Ощущаете ли вы чувство вины, если вы нарушили вашу диету? Если вы питаетесь правильно, возникает ли у вас чувство спокойствия и ощущение, что вы полностью контролируете вашу жизнь? Ощущаете ли вы чувство превосходства по отношению к людям, которые питаются неправильно? 4-5 положительных ответов позволяют предположить, что у вас нервная орторексия. 2-3 положительных ответа могут означать, что присутствует, но в легкой форме. Чем же опасна нервная орторексия? Ведь человек не может умереть от голода, если питается здоровой едой. Более того, тело будет чувствовать себя даже лучше при таком питании. На самом деле, конечно же, нервная орторексия не такое опасное заболевание, как та же нервная анорексия или нервная булимия. И рисков именно для физиологического здоровья тут значительно меньше. Однако риски все же есть. Серьезные ограничения в питании могут спровоцировать дефициты витаминов и минеральных веществ. Также ограничения, скорее всего, будут приводить к срывам и перееданиям, которые будут вызывать нежелательные колебания веса. У человека повышается тревожность и уровень напряжения. Могут возникнуть сопутствующие соматические расстройства, бессонница, головная боль, напряжение и другие. Нарушается социальная жизнь, человек становится замкнутым, ему сложнее работать, общаться с близкими. Подавляющее количество расстройств пищевого поведения стартует с диеты, а нервная орторексия подразумевает как раз диетические ограничения. К сожалению, как вы уже могли заметить по истории Ани, РПП имеют противное свойство перетекать из одной формы в другую. Нередко орторексия превращается в ту же анорексию. Основная сложность нервной орторексии в том, что она социально одобряется. Людей, которые практикуют строгий зож, хвалят за силу воли, решимость и высокий уровень мотивации. Нездоровое поведение получает положительное подкрепление, и человеку очень сложно не то что отказаться от своих принципов питания, но даже признать тот факт, что с его пищевым поведением что-то не так. Не раз ко мне на консультации приходили люди, которые искренне не понимали, зачем им есть вредный сахар и пичкать себя углеводами, если этого можно не делать, не понимая всю иронию ситуации. Если бы все было так просто, вы бы не пришли на прием к психологу, специализирующемуся на пищевых расстройствах. Сначала составить меню на 2-3 дня, потом забить в счетчик калорий, убрать все лишнее, пойти в специальный магазин, и купить все четко по списку. В отдел со сладостями даже не захожу. Дальше все взвесить, приготовить, убрать в контейнеры. Лера 40 лет. Ела одно и то же каждый день. Очень редко могла вносить какие-то изменения, например, заменить творог творожной запеканкой. Взвешивала и считала даже 32 грамма молока в кофе. Радовалась, если помидор на бутерброд удавалось порезать тоньше, чем вчера, и в нем было на 1-2 калории меньше. Объезжала магазины, чтобы купить творог, в котором на 5 калорий меньше. Алина, 39 лет. Я по 5 минут читаю состав каждого продукта в магазине. Постоянно не нахожу нужного мне и психую. В поисках необходимого приходится обходить по нескольку магазинов. По некоторым позициям выяснила время и дни завоза, и прихожу к этому времени, чтобы успеть купить, хотя это не всегда мне удобно. Аня, 31 год. Моя мама всю жизнь сорт Эрексии. Про каждый продукт она знает, где в пределах двух-трех станций метро его можно купить с минимальной жирностью и без консервантов. И она ходит пешком по всем этим магазинам, сочетает правильные продукты с шагами. Однажды она пожаловалась мне, что на единственной 10 сметане без консервантов появилась дополнительная наклейка, что «Е-добавки» там таки есть. Она мне жаловалась, что не знает, где теперь брать сметану. Маша, 25 лет. Хочу еще немного остановиться на рисках для спортсменов. К сожалению, люди, профессионально занимающиеся спортом, в разы и чаще страдают от пищевых расстройств. Оно и понятно, в спорте вес и качество тела имеют критическое значение. Немного статистики. Спортсмены в эстетических видах спорта и тех видах, где есть деление на весовые категории, таких как, например, гимнастика, фигурное катание и верховая езда, крайне подвержены риску развития РПП. До 62% женщин, почти две трети, и до 33% почти трети мужчин страдают от пищевых расстройств. Исследование, проведенное среди спортсменов в американском колледже, показало, что от нервной анорексии страдает 35% девушек и 10% мужчин. Статистика среди общей популяции говорит нам о примерно 3,5% распространенности, примерно четверть заболевших — мужчины. То же исследование позволило диагностировать нервную булимию у 58% девушек и 38% молодых людей. Напомню, что булимия — это не всегда про искусственную рвоту. Это также про отработку переедания через спорт, таблетки и слабительные. Девочки из старшей школы, которые занимаются эстетическими видами спорта, в 42% случаев заявляют о том, что у них нарушено питание. Не могу не заметить, что спортсмены с РПП в 8 раз чаще получают травмы. Это связано с недостатком кальция, общей слабостью, нарушениями сна и сопутствующей депрессией. Прежде чем отдавать ребенка в спортивную секцию, пожалуйста, взвесьте все риски. Не забывайте о том, что именно профессиональный спорт нередко связан с серьезными травмами и пищевыми расстройствами. Подруга-преподаватель по йоге порекомендовала голодание и чистки, чтобы определенные позы быстрее получались. В итоге три года была на сыроедении и была уверена, что именно так мне легко и хорошо, а остальная — еда яд и отрава. Уже три года лечусь от РПП. Йогой продолжаю заниматься также активно. Оказалось, что если питаться как хочу, тоже все позы прекрасно могут получаться. Катя, 35 лет. Я подписана на детского тренера по художественной гимнастике. У него есть в профиле фото, где пятилетняя девочка с гордостью держит табличку «Я на диете». Наталья, 30 лет. Последние исследования говорят нам о том, что наилучший подход к питанию тот, в котором отсутствуют жесткие ограничения. Да, основа рациона должны составлять полезные продукты фрукты, овощи, мясо и рыба, орехи и семена, растительные масла и молочные продукты. Но и так называемая еда для радости она же пищевой мусор, тоже обязана присутствовать до 5-15% вашего рациона. Это наша прививка от перееданий этой едой, наша борьба с черно-белым мышлением мир не черно-белый. Согласитесь, у еды есть разные функции. Если бы нам нужно было только утолять голод, мы могли бы просто есть сыр на завтрак, обед и ужин. В сыре есть белки, жиры, углеводы, а также кальций. Но мы хотим, чтобы еда также приносила нам радость, была приятным фоном при общении с друзьями, наполняла энергией, давала бы полезные витамины и микроэлементы, развивала бы нас, открывала нам новые вкусы и сочетания. Оказывается, у еды много функций. Да, отварная брокколи может на время утолить голод и дать нам витамины, но вряд ли принесет радость и станет подходящей закуской на праздничном столе. С другой стороны, та же самая картошка фри, мусорная еда, фу-фу-фу, может утолить голод, принести радость и стать приятным открытием, если мы попробовали какой-то новый способ ее приготовления. У разных продуктов разные функции. Это нормально. Точно так же, как и у одежды, например. Какая-то одежда согревает, какая-то утягивает, какая-то надевается исключительно для красоты. Смотреть на питание только через призму оздоровления организма значит очень сильно редуцировать свое мировосприятие сводить к простому что-то сложное и многогранное. В психологии это называется тоннельным мышлением и требует тщательной работы в терапии. В главе про орторексию не могу не упомянуть про веганство и вегетарианство. В психологии питания это серая зона. С одной стороны, большинство людей, которые отказываются от пищи животного происхождения, преследуют исключительно благие цели — сохранить жизнь животных и не поддерживать индустрию, которая наносит непоправимый вред окружающей среде. И здесь, конечно же, хочется с уважением пожать руку приверженцам такого стиля питания. С другой стороны, отказ от целых групп продуктов крайне опасен, даже если закрыть глаза на возможные дефициты в организме, например, железодефицитную анемию которые могут возникнуть при непродуманном подходе к вопросу, по сути, это та же самая диета. А к чему нас приводят диеты? Правильно, к расстройствам пищевого поведения. Корреляция между веганством и РПП очень высокая. Посудите сами. В исследовании, проведенном в Великобритании в 2013 году, было выявлено, что около половины девушек с нервной анорексией признались, что раньше были вегетарианками. И это по сравнению с 2% в популяции Великобритании. Вегетарианство, веганство, фрукторианство и сыроедение показывают высочайшую корреляцию с нервной орторексией и признаны одним из факторов риска развития этого заболевания. Риски для ментального здоровья тут очень высокие, поэтому рекомендую дважды подумать, стоит ли идти по принципу «одно лечим, другое калечим». Выбор остается за вами, мое дело предупредить. С 16 лет была вегетарианкой, потом отказалась от рыбы. Потом перешла на веганство, потом на сыроедение. И здравствуйте, минус 15 килограмм и нервная анорексия. Потом начала снова есть все, кроме мяса, и перетекло в булимию. Сейчас в ремиссии, но мясо так и не ем. Не хочется. Христина, 24 года. Пробовала вегетарианить ради похудения и здоровья в течение 6 лет. В итоге набрала несколько десятков лишних килограмм, так как не могла наедаться вегетарианской едой, Постоянно чувствовала голод. катя 30 лет. Я два года не ела мяса, причем без особой причины, просто почему бы не попробовать. Была сильная тревожность вокруг еды. Каждое блюдо тщательно проверялось. В тот период я ездила в Китай на экскурсию. Там ела один рис, чем заработала себе проблема с ЖКТ. Очень жалею об этом эксперименте. Таня 35 лет. Завершая рассказ про нервную орторексию, хочу еще раз остановиться на основных моментах. Первое. Нет ничего плохого в здоровом образе жизни, спорте и качественном питании. Все есть яд, и все есть лекарства. Дело в количестве. Если ЗОЖ и ПП начинают занимать центровое положение в вашей жизни, пришло время насторожиться. Второе. Если вы заметили у себя признаки нервной орторексии, это хороший повод обратиться к психологу, чтобы нащупать границы здравого смысла и проработать тревогу, простирающуюся за пределами этих границ. И третье. Выбирая для себя и своих детей спортивную секцию или определенный ограничительный вид питания, пожалуйста, не забывайте о рисках. Лучшая диета та, которой вы можете без труда придерживаться всю жизнь.